Капустница, а сколько их тьма. Нашествие белых бабочек напоминала метель. Они кружились, как снежные хлопья, Над цветником-лужайкой, Простиравшейся на несколько десятков метров К востоку от источника. Раньше от нас отделял ее Высокий колючий шиповник, Но сейчас в его сплошной стенке был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 Скрученные вокруг друг друга, без малейшего клочка земли, Заполнившие канаву, Бог знает на сколько метров, чего она и казалась, розово вишнева речной. Их были тут миллионы миллионов или миллиарды миллиардов, Скопления бесчисленные и омерзительные до да тошноты. И «Я понял, почему Мартин испугался, что его стошнит».